Глава двенадцатая. «Утро туманное, утро седое», — пробормотала Тася, глядя в окно. Ей казалось, что туман ее преследует. И вчера в Белоруссии, и сегодня. После вечернего разговора с Алексеем Тася спала, как убитая, всю ночь. Мартин, судя по разбросанным по полу игрушкам, половину этой самой ночи носился и вообще отводил душу. Как он не своротил со столика вазу с розами, Тася не знала. Однако она уже заметила, что Мартин — кот исключительно интеллигентный, и интерьер хозяевам предпочитает не портить, даже тот интерьер, в котором он застрял всего на одну ночь. Поэтому ничего Тасин сон не нарушила, и она чувствовала себя отдохнувшей, а главное — окончательно очистившейся. Ее история не была секретом, Но Тася до этого выговаривала ее только перед врачом, все остальные знали лишь скудные подробности. Полностью перед друзьями Тася не раскрывалась. У нее и друзей-то было немного, и даже Полинка, которая предложила ей провести месяц во Флоренции и таким образом развеяться, не знала всех подробностей. Тася обещала рассказать ей при встрече, однако до сих пор не была уверена, что на самом деле посвятит подругу во все детали этого кошмара. Но теперь почему-то при слове «кошмар» девушка лишь усмехнулась. «Да, это было тяжело», — сказала она себе, и, присев на диван, погладила лежавшего на нем Мартина. Тот вытянулся, подставляя пузо, и Тася машинально принялась чесать мягкую шерсть. «Это было очень тяжело. И сейчас не особенно легко, но я справлюсь», Я с самого начала хотела справиться, даже когда мне хотелось умереть. И, похоже, я справляюсь. Она была даже немножко благодарна вчерашним бандитам, кто бы они ни были, которые помогли ей преодолеть свой страх перед ними и вызвать в себе злость. Да, именно так. Злость на тупую силу, которая совершенно не считается с тобой, действуя исключительно в своих интересах. Тупую силу, которая не знает моральных принципов. Пожалуй, именно с этим она столкнулась, когда узнала об участии мужа и свекрови в ее собственной жизни, об их настоящем отношении, а не о том, что они демонстрировали ей. Они прикрывались лживыми улыбками, нежными взглядами. Они вроде бы искренне выражали беспокойство, но на самом деле были ничуть не лучше тех бандитов, что хотели причинить ей физический вред. И теперь Тася осознавала это так остро, как будто прочитала об этом и поверила, или кто-то сказал ей это на ухо. Вчера, когда тот неприятный, отвратительный человек схватил ее и она сумела вырваться, она как будто вырвалась и от свекрови, и от Игоря. И они отодвинулись вдаль, перестали быть пугающими, ранящими ее фигурами. Тася понимала, что впереди еще очень много работы и с собой, и над собой, и с другими, много поиска. Однако сейчас ей это уже не казалось безнадежным. Внезапно дорога из желтого кирпича привела... Нет, не к изумрудному городу, до него еще идти и идти. Однако к чудесной деревеньке, где можно отдохнуть на пути, набраться сил и сделать то, что тебе предначертано. Алексей постучал к ней в номер около половины восьмого. К тому моменту Тася уже собралась, сложила вещи и размышляла о том, что делать дальше. «Я тебе обещал Вену показать», — сказал Алексей, входя. «Времени у нас с тобой не очень много, особенно если делать сегодня длинный перегон, но я подумал, может быть, все таки остановимся в Венеции. Очень красивое место». «Ты про Вену так говоришь, а я ее до сих пор толком не видела». «Так вот, прямо сейчас пойдем и посмотрим. Раз уж ты любишь кофе, я тебя хочу отвезти в совершенно волшебное место, только...» Он огляделся. «Давай-ка все вещи возьмем с собой. А кота и, пожалуй, его преданное вообще не станем оставлять в машине. Это центр города. Народу, конечно, много, и вряд ли нас выследили и полезут в багажник на глазах у такого количества людей. Но все таки утро. Полиция может приехать не сразу, да и не нужно нам». Алексей запнулся. «Прости, я не о том. Я считаю, нужно выписаться из гостиницы. Вроде же здесь можно оставить вещи до двенадцати. Да, но, поверь мне, лучше так». «Ну, хорошо», — сказала Тася. «Как скажешь». Она махнула рукой на вопросы и решила просто никак не комментировать загадочные Алексеевы действия, потому что ответов все равно не получит. Алексей обещает ей кофе, «И что может быть лучше кофе?» Выписались они быстро. Клерк, еще вчерашний, видимо, пребывавший на круглосуточном дежурстве, выразил печаль от того, что замечательные гости так быстро их покидают, и выдал визитки отеля с надеждой, что в следующий раз Тася и Алексей остановятся именно у них. Пока они сдавали ключи от номеров, пока рассчитывались, туман рассеялся. Он поднялся к крышам, и сквозь него просвечивало солнце. И выглядело это волшебно. Когда Тася и Алексей погрузили вещи в машину, доехали до какой-то известной лишь крапивину точки и вышли из джипа, вокруг была настоящая сказка. Тася сразу поняла, отчего Алексей говорил о том, что он влюбился в Вену. Ей тоже показалось, что в город невозможно не влюбиться. Это место было словно декорацией к истории принцессы. Да, настоящей принцессы. Которая счастливо вышла замуж за своего принца и прожила много-много лет в удовольствии и здравии. Никаких подводных камней, никаких отравленных яблок. Ее судьба оказалась исключительно счастливой. «Принцесса здесь была», — усмехнулся Алексей, когда Тася поделилась с ним своими соображениями. И звали её... «Элизабет. Возможно, ты помнишь фильм с Роми Шнайдер, где актриса прекрасно сыграла эту роль?» Тася покачала головой. «Ну, если будет возможность, посмотри. От Элизабет в Вене никуда не деться. Равно, как и от Моцарта. На них тут сейчас такие деньги делают. Туристы разбирают сувениры с ними, не глядя. Поэтому, когда приедешь сюда снова, будь к этому готова». Элизабет была, конечно, не просто принцессой, а целой императрицей, однако счастливая судьба — это не про неё. Я полагаю, что она пребывала в хронической депрессии. «Извини», — он помахал Тасе. — «извини, пожалуйста, я просто хотел сказать, что в тот момент антидепрессанты еще не изобрели, и помочь ей толком никто не смог. Муж император вечно занят, сын связался с экстремистами, а потом покончил с собой». «Как она не спилась, я не знаю. В конце концов, погибла очень нелепо», — Алексей вздохнул. «В общем, не хочу я омрачать ее историей такое чудесное утро. Поэтому пусть твоя выдуманная принцесса живет в Вене и будет счастлива. А мы с тобой отправляемся в моё любимое кафе». «Моцарт», — сказала Тася, прочитав название над входом. Она несла переноску с котом, а Алексей тащил ящик с ошейниками. Тася бы и его в машине бросила, но Крапивин решил, что приданное кота надо доставить в целости и сохранности, иначе друзья Полины их поголовки не погладят. «Моцарт», — кивнул Алексей, — «я же говорил, что от этой парочки, Элизабет и Моцарта, здесь вообще никуда не деться». Оказалось, что кафе работает с восьми утра. Тасю это приятно порадовало. Она читала в постах у друзей, что во многих странах Европы кафе открываются довольно поздно. Однако в Вене, как выяснилось, в небольших закусочных можно было купить свежие булочки уже в 5 утра. Ну а заведения посолиднее открывались немного позже и все равно радовали жаворонков. Несмотря на раннее время, на открытой террасе уже сидели несколько туристов. Они щелкали затворами камер, фотографируя небольшие кофейные чашечки. И явно постили сторис со своих смартфонов. Чуть в стороне от них расположились несколько мужчин, довольно-таки респектабельного вида, перебиравших газетные листы. Вид у мужчин был абсолютно нетуристический. «А сами австрийцы тоже любят проводить время в кафе», объяснил Алексей, проследив за Тасяным взглядом. «И еще сейчас здесь нет посетителей с собаками». «Но знаешь, что в венских ресторанах этих животных очень любят». «Я надеюсь, не в гастрономическом смысле», — уточнила Тася. все таки не Корея и не Китай», — пробурчал Алексей. «Нет, любят в том смысле, как любят домашних животных. Я поэтому уверен, что и Мартину тут обрадуются. Хотя я бы не стал выпускать его из переноски. все таки для котика это стресс». Тася заглянула в переноску. Котик совершенно не показывал, что у него стресс. Он валялся, смотрел по сторонам и выглядел очень-очень флегматично. «Пожалуй, я себе такого же заведу», — пробормотала Тася. Все равно, сколько он стоит, все равно. Но мне так нравится его характер!» «Это можно будет обсудить за кофе». Алексей увлек её внутрь. Тася едва не спросила, почему бы им не сесть на солнышке на открытой террасе, однако решила, что Крапивину виднее. И действительно, на террасе стояли обычные столики с ничем не примечательными стульями, а вот внутри обнаружился солидный, респектабельный, спокойный интерьер. темно коричневые и темно бордовые цвета. Один и тот же растительный узор на обивке диванов и на скатертях. Стулья с мягкими изогнутыми спинками – «Длиннющая, красиво подсвеченная стойка с выложенными на ней аккуратными пирожными, при взгляде на которые у Таси потекли слюнки. А еще высокий потолок, мягкие шторы, не спадающие складками, и хрустальные люстры. «Они здесь еще и завтраки подают», — вкратчиво пояснил Алексей Тася на ухо. «Так что давай, выбирай местечко». «А вот там в углу будет хорошо», — сказала Тася и немедленно зашагала за выбранный столик. Она поставила рядом с собой на диванчик переноску с котом Мартином и уселась, обозревая ресторан. «Девушке так нравилось здесь, что ей не хотелось через час выходить отсюда и ехать дальше. определенно в Вену стоит вернуться хотя бы ради вот этого самого кафе. Это ты еще кофе не пробовала», — с энтузиазмом произнес Алексей, открывая меню. И действительно, в нем оказалось безумное количество видов кофе. «Шокочина?» водя пальцем по строчкам, спросила Тася. «Это еще что такое?» «Кофе с шоколадом. Но я бы тебе порекомендовал «Меланж» — традиционный венский напиток». Официанты в кафе тоже производили приятнейшее впечатление. Было такое ощущение, что ты разговариваешь с дворецким в поколении этак десятым. И Алексей рассказал, что официант в Вене действительно наследственная профессия — Потому эти люди выглядели столь уверенными в себе и при этом не подобострастными. Тася, подумав, заказала полный завтрак с омлетом и, конечно же, меланж. Она не очень любила кофе с молоком, однако венский деликатес следовало попробовать. «Пожалуй, пока нам несут еду, схожу помою руки. Присмотришь за Мартином?» «Да что за ним присматривать?» — хмыкнул Алексей. «Сидит в себе в переноске и сидит». «Кстати, в очередной раз отмечу, кот меня приятно удивляет. Честно говоря, я думал, что он будет намного беспокойнее. Ты уже говорил. Да, он удивил нас обоих», — усмехнулась Тася и отправилась в туалет. Она натирала руки душистым мылом, когда следом за нею вошла невысокая женщина. Окинув Тасю внимательным взглядом, женщина подошла к соседней раковине и тоже принялась мыть руки». Тася вытирала свои ладошки бумажным полотенцем и вдруг услышала обращенный к ней по-русски вопрос. Вернее, даже не вопрос, а скорее утверждение. «Вас зовут Таисия Валевская». Тася медленно повернулась к женщине и оглядела ее с головы до ног. Говорила та с довольно-таки заметным акцентом, выглядела совершенно непримечательно. Ей было лет 35 или 40. Короткие темные волосы словно прилипли к голове. Эта прическа женщине не очень шла, однако делала ее образ весьма оригинальным. Лицо, чем-то похожее на лицо Алексея, не в плане черт, а в плане незапоминаемости. Отведешь взгляд и исчезнет. И эта тася так думала, при ее способности запоминать лица и окружающие предметы. Одета женщина была очень просто в футболку, пиджак, джинсы и кроссовки. Возможно, немного неуверенно ответила Тася. А вы? Меня зовут Марта. Марта Штайнер, представилась женщина, подтвердив Тасе на предположение о ее иностранном происхождении. Я отсюда, из Австрии. Вы очень хорошо говорите по-русски, сделала ей Тася комплимент. «Однако, откуда вы меня знаете? Мне кажется, мы раньше не встречались». «Да, верно», — мягко произнесла женщина. «Послушайте, госпожа Валевская, я не хочу, чтобы вы волновались, однако нам с вами нужно поговорить, с вами и вашим спутником». «С Алексеем?» — удивилась Тася. «А зачем? Вы турист?» «Нет, я не турист. Давайте, пожалуйста, пройдем в зал, и я вам все объясню. Пожалуйста». Тася пожала плечами. Смутное беспокойство шевельнулось где-то внизу живота. «Ну, хорошо, вроде бы в этом нет ничего криминального». Однако при слове «криминального» женщина не улыбнулась. Пойдемте, госпожа Валевская, прошу вас». Следом за нею Тася вышла из туалета и тут заметила, что Алексей тоже не один. Рядом с его стулом стоял высокий статный мужчина, также лет 35, с очень красивым породистым лицом. Однако по типажу, как машинально отметила Тася, на австрийца он не был похож. «Это Виторио Барбиери, мой коллега, он из Италии», объяснила Марта, подводя Тасю к столу. «Здравствуйте». С гораздо более сильным акцентом поздоровался Виторио, хотя на русском он тоже говорил вполне прилично. Тася окончательно перестала понимать, что значит данная встреча. «И почему ее выдернули из туалета? И почему...» «Алекс, это твои знакомые?» Осведомилась она у Крапивина и тут же осеклась, заметив выражение его лица. Алексей был бледен, мучнисто бледен. Она ни разу не видела, чтобы люди становились такими белыми. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и, вцепившись пальцами в скатерть. «Алекс, что случилось? Кто эти люди?» «Это не мои знакомые», — произнес Алексей и замолчал. «Мы из Интерпола», — ненавязчиво прояснила ситуацию Марта.